все трое верхами. Незнакомец был росту среднего, широкоплечий худощав. Черная борода его начинала сидеть. Он был верблюжьим армяке, в голубой калмыцкой шапке и вооружен винтовкой. Зарубин и Мясников поехали в город для повестки народу, а незнакомец, оставшись у Кожевникова, объявил ему, что он император Пётр Третий. Что слухи о смерти его были ложны, что он при помощи караульного офицера ушел в Киев, где скрывался около года, что потом был в Цареграде и тайно находился в русском войске во время последней турецкой войны, что оттуда явился он на Дону и был потом схвачен в Царицыне, но вскоре освобожден верными казаками, что в прошлом году находился он на Иргизе и в Яицком городке, где был снова пойман и отвезен в Казань что часовой, подкупленный за 700 рублей неизвестным купцом, освободил его снова, что после подъезжал он к Яицкому городку, но узнав через одну женщину о строгости, с каковою ныне требуется и осматриваются паспорты, воротился на Сызранскую дорогу, покой скитался несколько времени, пока, наконец, Столовинского умета взят Зарубиным и Мясниковым и привезён к кожевникову. Высказав нелепую повесть, самозванец стал объяснять свои предположения. Он намерен был обнаружить себя по выступлению на плавню «Осеннее рыболовство», во избежание сопротивления со стороны гарнизона и напрасного кровопролития. Во время же плавни хотел он явиться посреди казаков, связать атамана, идти прямо на Яицкий городок, овладеть им и учредить заставы по всем дорогам, дабы никуда преждевременно не дошло о нем известия. В случае же неудачи, думал он, броситься в Русь, увлечь её всю за собою, повсюду поставить новых судей, ибо в нынешних, по его словам, присмотрено им многое неправда, и возвести на престол государя великого князя, сам же я говорил он, — уже царствовать не желаю. Пугачев на хуторе Кожевникова находился три дня. зарубины и Мясников приехали за ним и увезли его на Усихину-Россаш, где и намерен он был скрываться до самой плавни. Кожевников, Коновалов и Кочуров проводили его. Взятие под стражу Кожевникова и Казаков — замешанных в его показании, ускорила ход происшествий. 18 сентября Пугачев с Будоринского форпоста пришел под Яицкий городок с толпою из 300 человек состоявшую и остановился в трех верстах от города за рекой Чаганом. Примечание. Форпост Будоринский в 79 верстах от Яицкого городка. В городе все пришло в смятение. Недавно усмиренные жители начали перебегать на сторону новых мятежников. Симонов выслал в противу Пугачева 500 казаков, подкрепленных пехотою, и с двумя пушками под начальством майора Наумова. 200 казаков при капитане Крылове отрежены были вперед. К ним выехал навстречу казак, держа над головою возмутительное письмо от самозванца.